Ей тоже интересно оказалось послушать, особенно насчёт американской старушки. Пани Корчинская даже подсчитала, сколько это получится на наши деньги. А точка её, пани Корчинская, значит, только сидела и вздыхала. Вот у ей кто наследство оставил. Так мы все трое и посмеялись, и совсем от сердца отлегло. А потом с некоторым страхом поинтересовался комиссар А потом я вернулась домой, уже поздно было, в 8 вечера до дому добралась. Мы вам очень благодарны. Как можно проникновеннее поблагодарил старший комиссар свидетельницу. Вы даже не представляете, как вы нам помогли. Теперь остаётся записать лишь адрес пани Корчинской: Пулавская, как дальше? Половская 38. Постойте, с похватила спани Хан. А зачем вам они? Это всё приличные люди, не преступники. Роберт пришёл на помощь немного выдохшемуся начальству. А кто станет помогать полиции, как непорядочные люди? Ведь разыскиваем свидетелей. Нам нужны свидетели, а порядочные люди непременно скажут правду. Когда разыскиваешь преступников, бандитов, взломщиков, мошенников, Без свидетелей их не разыщишь. А свидетели могли видеть преступника, сами об этом не подозревая, совершить негодяе преступление. И идёт себе по улице как порядочный человек, а они его видели в нужном месте и в определённое время. Для свидетеля это безнадобности, а для нас бесценная помощь. Пани Ханна прониклась осознанием своего гражданского долга настолько, что ещё раз по собственной инициативе описала во всех подробностях событие злополучной пятницы, сообщила адреса и фамилии всех женщин, с которыми говорила она тариуси, вспомнила, что дочь пани Корчинской зовут Моника и обещала никому не говорить о беседе с полицией. Прощаясь с полицейскими, испытала удовлетворённое чувство человека обблагодетельствовавшего своих ближних. Впятить можно, сколько тут Вероник, вздохнул Бежан, выходя на улицу. Неужели сейчас это такое популярное имя? Один адрес подходит, в волнении заметил Роберт, той, что около сестры Мартиныка живёт. Вот только фамилия не совпадает, ведь сестра Мартиныка называла соседку Вероникой Банкович. А новый муж у неё Вонсик. Хотя нет. Табличка с фамилией раньше там висела. Вышла за Вонсика и поселилась у него. Возможно. Как же осложняют дело вечные переселения людей, замужество, прописки. Но всё равно у нас остаются две возможности. И две Вероники. Хотя, если у второй взрослая дочь, Не может это Вероника быть молодой. А помнись, парень, раздражённо заметил Бижан. Предположим, взрослой дочери 20. Мамуля родила её в 18. Так сколько ей сейчас? Всего 38. Это ты называешь старостью? Самый расцвет. А когда 6 лет назад она Ахмурялов в Штатах Павляковского была ещё моложе, 32 года. Разве это возраст? Тут Роберт Гурский вспомнил самую красивую женщину, которую ему довелось видеть в своей жизни. Он тогда ещё работал в дорожной полиции, остановил за превышение скорости водителя. Этим водителем оказалась потрясающе молоденькая девушка, а по документам выяснилось, ей 48. Вспомнив её, Роберт перестал рассуждать насчёт пожилых женщин. Итак, Дове Вероники знали о составлении завещания ван де паркер третья вероника замечена в штатах причём рядом с павляковским для начала неплохо было хоть посмотреть на них фамилию одной и адрес знаем едем к карчинской самое лучшее сразу же и обуску у неё сделать на всякий случай вдруг подвернутся перчатки за это время 100 раз успела выбросить время было но чем чёрт не шутит возможно Брегла. Не чувствую никакой опасности, но вот вопрос, зачем этим Вероникам потребовалось убивать пани Паркер. Какая им от этого выгода? И не исключено, теперь одна из них делает попытки и Дородку порекончить. Осторожно напомнил Роберт: "Не исключено". Согласился Бежан. Смерть Дородки выгодно Павляковскому. А он у нас нигде не всплыл. Так, ладно. Принимаемся за Вероник. Отловить Веронику Корчинскую не составило труда. Женщина спокойно сидела дома и раскладывала пасьянс. Не молода. 50 лет ей стукнуло, но выглядела моложе. Даже она с Робертом впустила после долгих переговоров через цепочку. В ходе беседы сразу же призналась во всём, несколько удивлённая, но отнюдь не испуганная. Да, пани Вышшек приходит к ней делать уборку в квартире. Неуборщица золото, такую теперь не найдёшь. Несколько дней назад, может, и в пятницу, она действительно рассказывала какой-то жутко богатой американской старушке. Не только о своих перипетиях с наследством, до да присутствовала и её дочь. Тоже было интересно. Мы ещё не привыкли к таким грандиозным наследствам. Вот интересно, а сколько съедят налоги? Да, потом у себя на работе она рассказала о старушке-сотруднике, но не всё. Так просто упомянула, у неё такая работа, что не поболтаешь. Она работает в справочной на центральном вокзале, а там всегда в справочную стоит хвост из пассажиров. Можно подумать, люди читать не умеют. Да, дочь у неё взрослая, 28 лет. Зато Вероника Корчинская решительно отмижевалась. из Соединённых Штатов, а заодно и от Канады никогда в жизни не бывало по ту сторону Атлантики и не будет. Страсть боится летать на самолётах. Никакого Павляковского никогда не знала, а Вуйчицких не слыхивала и вообще, в чём дело? Нет. Не она, пришёл к выводу Роберт Гурский, когда несбежанам покинули квартиру пани Корчинской. И я бы не стал у неё искать перчатки, размер не тот. Надо Павляковского разыскивать, решил Бежан. Узнал, что дочь стала богатой наследницей и пытается её прикончить. Появился шанс разбогатеть. А старушку прикончили гарпии войчицкие общими силами. Он только на дорожку нацелился. На собственную дочь. Недоверчиво переспросил Роберт То ли ещё бывает, вздохнул Бежан. Думаю, тебе тоже приходилось сталкиваться. А собственную дочь он и дочерью назвать не может. Не виделись, никаких родственных чувств. Надо разыскать его. Непременно. Вторая Вероника, некое Банькович-Вонсик, оставалась недоступной. Двери её квартиры, что прямо напротив квартиры сестры Мартины, ко всё время были заперты. На звонки никто не отвечал. Поскольку уже было поздно, расследование отложили до утра.